Пока что власти поощряли эту миграцию из деревень в города на промышленные предприятия, в особенности такие, что выпускали продукцию для зарубежного рынка, будь то игрушки или одежда. Но что произойдет, когда эти промышленные города, эти кипучие стройплощадки не смогут принять всех более невостребованных в сельском хозяйстве? Теперешняя возможность обернется грозной опасностью. За спиной тех, кто уходили в города, стояли сотни миллионов других, дожидавшихся своей очереди навсегда уехать в город. Какие силы сумеют удержать их на месте, когда альтернатива окажется той же бедностью, жизнью, далекой от достатка, о котором они слышали? и на долю которого претендовали. Как удержать от бунта сотни миллионов людей, которым нечего терять, кроме бедности? Мао говорил, что право на бунт есть всегда. Так почему же теперь будет ошибкой, если люди такие же бедные, как и 20 лет назад, восстанут? Яньба знал, что многие из его слушателей долго занимались этой проблемой, угрозой возникновения ситуации, способной за короткое время отбросить Китай вспять, на уже пройденный этап. Знал он и о том, что существует план, распечатанный в считанных экземплярах и предусмотренный на самый крайний случай. Никто о нем не упоминал? Но все, кто мало-мальски имел представление, как мыслит китайская коммунистическая партия, понимали в чем его суть. События 1989 года на площади Тяньаньмэнь свидетельствовали о наличии такого плана. Явились небольшой, однако недвусмысленной репетицией: коммунистическая партия никогда не допустит, чтобы возник хаос. В худшем случае Если не найдется иных решений, войска получат приказ атаковать тех, кто готов взбунтоваться. Пусть даже противостоять армии будут 10 или 15 миллионов, она выполнит приказ применить оружие. Любой ценой коммунистическая партия должна сохранить свою власть над гражданами и будущим страны. «В конечном счете вопрос очень простой», — сказал Яньба. «Есть ли другое решение?» И сам же ответил. «Да, есть, хотя оно потребует новых идей от тех, кто формирует китайскую политику. Чтобы осуществить это решение, необходимо блестящее умение мыслить стратегически». Но, глубоко уважаемые слушатели, подготовка уже началась, Хотя, по первому впечатлению, речь идет о совершенно другом. До сих пор он говорил о Китае, о его истории и современности. Теперь, приближаясь к третьему часу доклада, он покинул страну и отправился далеко за ее пределы. Теперь речь пошла о будущем. давайте перенесемся на другой континент сказал зянь ба в африку в борьбе за удовлетворение потребностей в сырье особенно в нефти мы в последние годы расширяли и углубляли взаимоотношения с рядом африканских государств не скупились на кредиты и дары но не вмешивались и не вмешиваемся в политические системы этих стран мы нейтральны Мы торгуем со всеми, поэтому для нас не имеет значения с кем торговать, с Зимбабве или Малави, с Суданом или Анголой. Отметая любое зарубежное вмешательство в наши внутренние дела и нашу правовую систему, мы точно так же заявляем, что эти страны самостоятельны, живут по своим законам, и что мы никоим образом не можем выдвигать требования касательно того, каким образом они строят свое общество. Это, разумеется, вызывает критические нападки, но они нас не трогают, ведь мы знаем... За ними таятся зависть и страх, что Китай вовсе не глиняный колосс, каким его долго считали США и Россия. На Западе не желают понять, что африканские народы предпочитают сотрудничать с нами. Китай никогда их не угнетал, не превращал их страны в колонии. Напротив, мы поддерживали их, когда они в 50-х годах начали освобождаться от гнета. Вот почему наши успехи в Африке страны Запада встречают бесплодной завистью. Наши друзья в африканских странах обращаются к нам, когда Международный валютный фонд — или Всемирный банк отказывают им в кредитах. Мы без колебаний помогаем и делаем это с чистой совестью, потому что мы и сами бедная страна. Мы по-прежнему часть так называемого третьего мира. В своей все более плодотворной работе с этими странами мы поняли, что по большому счету отчасти именно там находится возможность уничтожить устранить угрозу, о которой я говорил ранее. Когда я изложу ход своих размышлений, многие из вас, как и я сам, пожалуй, воспримут это как исторический парадокс. Позвольте мне обратиться к сопоставлению, чтобы пояснить, как обстояло в этих странах 50 лет назад. Африка тогда почти сплошь состояла из колоний. страдающих под гнетом западного империализма. Мы солидаризировались с этими людьми, поддерживали освободительные движения деньгами и оружием. Не зря Мао и его поколение служили примером тому, как хорошо организованное партизанское движение побеждает превосходящего противника, как тысячи муравьев, кусая ногу слона, могут свалить его. Наша поддержка способствовала освобождению одной страны за другой. У нас на глазах империализм все больше поджимал хвост. Когда наш товарищ Нельсон Мандела вышел из островной тюрьмы, где просидел долгие годы, это событие стало окончательным поражением колониализма, сиречь западного империализма. освобождение африки повернуло земную ось в направлении полной победы свободы и справедливости как мы думаем ныне огромные территории в африке зачастую очень плодородные заброшены и безлюдны в противоположность китаю черный континент мало населен и теперь мы поняли именно там Можно, по меньшей мере, отчасти найти решение проблем, угрожающих нашей собственной стабильности. Яньба отпил воды из стакана, стоявшего возле микрофона, затем продолжил. Заговорил о том, что, без сомнения, позднее вызовет ожесточенные споры как среди его слушателей, так и в партии и политбюро. Нам необходимо знать, что мы делаем, — сказал Яньба. Но столь же необходимо знать, и чего мы не делаем.